Глава тридцать седьмая. Чтобы Любомирова поняла все это сразу, все. Кир, значит все намази теперь. Ухмыляется Чара. Раньше я бы сто пудов в несознанку пошел. Раз пять бы для верности отмазался, причем не гнушаясь в выражениях. Но с недавних пор нахрен все эту крутость. Раскатываю на влажном после души торсе футболку и во весь рот улыбаюсь. Я летаю, я в раю, выпаливаю на эмоциях. Слышал такое? Чара качает голову и ржёт. Не задевай сейчас вот вообще ни грамма. Слышал Бойко? Слышал. Поднял фарт, короче, на вечном кайфе теперь. Ага. Выдаю, продолжая натягивать вещи. Оказалось, нужно просто хакнуть Любамирову. И Голливуд остановиться не получается. Прирёт из меня всё это. Охота делиться. Моя она теперь навсегда. В общем, всё серьёзно. Не сомневайся. Ты же в стороне, не любишь её, да? Просто друганы, верно? Не могу не спросить. Как бы это ни было шизануто, моментами крайне ревную. Все любят Любомирову. Пространственно отзывается чара и тянет падла какую-то издевательскую улыбу. У меня, вероятно, все эмоции на роже отбиваются. Благочерушин долго не выдерживает. Через секунду раздражается хохотом. Бойко, ну сколько можно? У Гамани уже свою ревность в мою сторону точно лишняя. Понял, сухо выговариваю я. Закрыли тему. Точно закрыли. Какой раз? Последний. С моей стороны это своего рода обещание. Чарри, себе. И правда, пора успокоиться, Варя, моя. Я тебя люблю, Кирилл. Хорошо, что у меня на Любомирову специальное записывающее устройство в мозгу. Когда-то бесилось и сейчас же умышленно воспроизвожу не только когда плющит. А у тебя как с Богдановой. Спрашиваю уже на выходе из спорткомплекса. На улице прихватывает конкретный мороз, по мокрым волосам прилично так ползёт холодом. Накидываю капюшон, чтобы не задубели последние завилины. Вероятно, они мне ещё понадобятся. Может, даже права была Варя, когда трещало утро машапки. Так странно всё это. Отцу всегда насрать было, как я одет. Главное, чтоб не голый. И никакого больше моря. Заладила Любомирова ни с того ни с сего, не предвещала ведь. Слышишь меня, Бойко? Выкинешь что-то подобное, я тебе устрою. В моём случае угрозы хреново работают, выдохнул на автомате. Чаще наоборот. Она тогда нахмурилась и безусловно быстро догнала к чему веду. побледнела, сглотнула и следом уже во всё раскраснелась. Тогда я тебя прошу, чтобы ты так не делал. Хорошо, Кир, обещаешь? Так, работает. У меня дыхание спёрло, а когда вдохнул и выдохнул, привидел, что наружу вытолкнул все чувства сразу. Улыбнулся, потому что иначе не мог. Кивнул, обнимая. Вари, естественно, по горячему наглость включила. И шапку надо "Я заржал матая головой. Нет в наличии. Никогда не было. Бейсболка сойдёт. Я тебе куплю", заявила Любомирова. Нормальную шапку. Сложно объяснить, почему на меня в тот момент буквально захлестнуло эмоциями. Бурный поток хлынул, а потом в один момент так сдавило грудь, едва лицо выдержал. Подмывало. Не знаю, что хотелось сделать. Куда несло? Куда ещё дальше? Если бы мне было лет пять, наверное, я бы распустил сопли. Вот. В начале вроде зарядило круто. Выводит меня из подвешенного состояния сиплый голос Чары. Курит на ходу и выдает определенно расстроено. Потом что-то ей стрельнуло в голову, заднюю включила. Такую чух не увещает теперь при каждой встрече. Как не подойду, ты не так понял. Ничего не было, нет, не может быть. Заебался бегать. В приглушенном голосе улавливаю знакомую дрожь. У меня ведь сегодня также случилось, когда не хватило дозы. Сегодня день рождения у нее. Куплю цветы, поеду поздравить. Если нет, последний раз, короче. Удачи. Поддерживаю не громко. А сам думаю, что еще не раз Чарри, как и мне, придется расшибать лопа стену. Видно же, что коротнула капитально. Если бы нет, такой как Чарушина не лез бы к Богдановой. Кому-то другому может в кайф всё, что запретно. Только чары не совсем тот тип. Уверен, что зацепило его крепко, раз в принципе ввязался во всё это. Хотел бы ему помочь как-то, но ничего умного в голову не приходит. Это Черушин всегда всё знает. Если не знает, чувствует, и слова нужные находит, и конкретный совет дать может. Я же, оказывая какое никакое ободрение, тупо стискиваю его плечо. И то, что из-за компании в цветочный магазин. Учары мать и три сестры. Естественно, он в подобном месте не первый раз. Раньше, когда нам нужны были какие-то веники преподам, точно помню, ему поручали организовать. Он сам выбирает растения, что-то там комбинирует по цвету и форме, даже по упаковке и прочему декору даёт указания флористу. Ваша девушка будет в восторге. Трещит между делом улыбчивая тётка, пока я так и не стяну в капюшоны с головы, неловко переминаюсь с ноги на ногу в углу этой цветочной клетки. Праздник или просто так порадовать любимую хотите? Красивый букет беспроигрышный вариант. Все женщины любят внимание. А цветы это именно внимание. Когда мужчина приносит своей любимой букет, это без слов выражает его чувства. Ни один подарок не может быть красноречивее цветов. Вручая женщине букет, мужчина тем самым, как бы говорит ей: "Смотри, какие прекрасные цветы, а ты ещё краше", раздражающе хихикает. Но я вдруг ловлю себя на том, что всслушиваюсь в её трескатню. "Цветы это и люблю, и прости, и будь моей, и ты мне очень дорога, и я счастлив с тобой, и хочу, чтобы ты улыбалась, и весь мир к твоим ногам, как эти цветы". Тональность её голоса растёт путём вклада каких-то личных эмоций. Мы с чарой, не скрывая напряга, переглядываемся. Молодой человек. Точа сокликает престарелая какетка, потеряв внимание друга. Тесьму какую используем? Золотую, красную, серебряную? Секундочку, я вынесу варианты. Продифилировав какую-то подсобку, оставляет нас одних. У кого-то явно недотрах. Заключаю по привычке прямо. Тирушин смеётся и активно кивает. А я неловко перемещаясь, ступая вглубь лавки между огромными вазами с цветами. Слушай, с орудией для меня какой-то веник, выдаю неожиданно. Верняк, для Вари, конечно. Респект чари. Не ржёт сейчас надо мной. У меня и без того как будто температура поднимается. Лицо горит, да и ниже всё пылает. Что-то конкретное: розы, орхидеи, пионы, гиацинты. Я не всё на вид разлечу, признаюсь поражённо, чтобы красиво было, чтобы вот как это, сказала. Небрежно указываю рукой на пустую стойку флориста, чтобы Любомирова поняла всё это сразу. Всё, в общем, сделай, пожалуйста, как для себя. Только момент, без вот этой всей шелухи. Побольше и покрупнее цветы. Будет сделано, ухмыляется Чара. 40 минут спустя я валяюсь в общагу с огромным букетом роз. И с непрекращающей пылать рожей, аккурат в тон букету. А он вроде как в масть моим чувствам. С жёстким покерфейсом мимо всех прохожу. И надо же такому случиться, на седьмом этаже, впервые за всё время, что мы с Варей вместе, сталкиваюсь с Кариной. Она останавливается, не дойдя полметра до комнаты. Я вроде как вынуждена просто, чтобы не влететь в неё, на полном ходу тоже торможу. Привет, говорит Карина. Привет. Спокойно отвечаю я. Глянув вскользь, обнаруживаю не те эмоции, что мне бы хотелось. В первую секунду малодушно отвожу взгляд. Потом, приложив усилия, смотрю всё-таки в её блестящие глаза. По какому поводу цветы? Какой-то праздник? спрашивает, как обычно, вежливо. Любезничать не обязан, но вести себя более-менее адекватно, а значит, поддерживать с человеком разговор, неплохо бы. Нет, без повода. Цветы без повода. Выдохнув это, поджимает губы, быстро закусывает нижнюю и кивает. Молодец, улыбается. Я всё это оцениваю отстранённо. А я в Израиль летала, только вернулась, отдохнуть хотела. Отфличся. Отдохнула, пытаюсь вести диалог. Получается хреново, признаю. Карина то ли кивает, то ли наоборот мотает головой, чёрт поймёшь. Смеются тихо и как-то сдавленно. Я напряжённо сглатываю, стойко принимая результат своего косяка. И именно в этот момент со стороны душевых появляется Варя. Дальше всё происходит в считанные секунды. Увидев нас, Любомирова выкатывает в удивлении глаза. Я морщусь. Она в каком-то сердитом жесте дёргает головой, а потом высокомерно задрав нос, пилит аккурат свою комнату и сдержанно закрывает дверь. В замке дважды проворачивается ключ, а меня по башне рубит дежавю. Контузит не меньше. Но я со звоном в ушах, больше не улавливая звуков извне, шагаю один раз в сторону от Карины и шесть вперёд по коридору. Постучать не успеваю. Едва оказываюсь перед дверью, та распахивается. Увидев меня на пороге, Варя тропела тормозит. Выразительно тянет воздух. Я снова слышу и чётко вижу. Ты здесь? Прекрасно. Вот, я тебе шапку купила. Трамбует мне в грудь пестрый шелестящий пакет. Машинально придерживаю его ладонью. Всего хорошего. Вместе со скрипучим глянцем пальцы ее ловлю. Любомировла вздрагивает резко, кривится, словно со слезами сражается. Скачок давления, максимум, простреливает за грудиной до звезд перед глазами. Сказать ничего не могу. Просто по привычке заталкиваю её в комнату. Выдыхай. Сам ты, выдыхай.